Глава четвертая. Вторник. День сомнений и хреновых советов. Айда сжала губы, приложила строительный степлер к салатовой обивке и нажала на спуск. Выстрел. Эхо. Обивка зафиксировалась на сиденье. Она запомнит эти сраные кресла на всю жизнь. «Проверяй партии, Айда», — говорили ей. «Всегда проверяй партии. Теперь точно будет проверять». Сдвинув брови, она приложила степлер к следующей точке и снова выстрелила. Эхо в пустой комнате. Ткань на месте. Почти готова. «Ты сегодня какая-то тихая!» Люк выплюнул на пол зубочистку, которую жевал вот уже минут двадцать. Айда снова со щелчком нажала на спуск. «Разве?» «Ага!» Парень набрал на кисть обойный клей и принялся подмазывать бумажный край по стене. «Зато у тебя рот не закрывается!» Пока Айда ковырялась с креслами, он успел закончить стену и сейчас устранял последние косяки. Молодец. Правда, все это время не прекращал трепаться и насвистывать, но она не обращала внимания. Мысли были заняты не тем. «Потому что я — это я!» Люк отошел от стены на шаг и скептически осмотрел результат своего труда. «Что случилось, моя госпожа? Кто-то обидел?» «Неужели похоже, что она обижена?» Нет уж, скорее удивлена. И в первую очередь самой себе. Я сделала кое-какую фигню. Айда всадила последнюю скобу в обивку. Но тебе не расскажу. Убила кого-то. Люк отбросил кисти в ведро с клеем. Я помогу утопить части тела в эйване, Только скажи. Готово. Одно салатовое кресло переделано. Осталось собрать все запчасти и сделать из них единую конструкцию. Конечно, поможешь. Айда хмыкнула и поправила на лбу бандану. «Ты же мой мальчик для битья! У каждой престарелой кобры должен быть такой!» Он фыркнул, нагнулся к ведру и обмакнул в него пальцы. Выпрямился, тряхнул рукой, и Айде на щеку упали две липкие капли. Паршивец! По пустой комнате прокатился смешок, который Люк и не пытался скрыть. «Если испортишь обои, я утоплю тебя в этом ведре!» Айда оттерла лицо рукавом и ткнула степлером в улыбающуюся физиономию. «Бери шуруповерт и доделывай адский трон. Я займусь следующим». «Да, госпожа». Люк хохотнул и, отсулетовав, двинулся в сторону ящика с инструментами, стоящего в углу. В комнате снова на несколько секунд стало тихо. Пока Люк включал шуроповерт, устанавливался на полу и присматривался к деталям кресла. Но вот парень снова замычал под нос что-то лирическое и незнакомое. Айда перестала вслушиваться. Вооружившись степлером, она принялась обстреливать второе кресло. А мыслями снова вернулась во вчерашний день. К тому, как она удивила сама себя, приняв приглашение на кофе от парня, даже лица которого толком не видела. А это вообще-то важный фактор. Что было в башке в тот момент? Хотя ясно, что... Мысли о свадьбе, платье к девишнику, подруга Элли в соседней примерочной и разговоры о парнях. И тут вмешался Рик с таким простым и в то же время забавным предложением почесать щечки. Но она ведь правда забавная. Никто еще не предлагал ей почесать щечки. В трусах почесать о да, было, и не раз. А вот щечки. Они общались вчера до самой ночи, как дети. Сестра Рика опять поссорилась с мужем, и Рик комментировал каждую реплику, растянувшись на диване и свесив ноги с подлокотника. Да, он снова прислал ей фотку ног на диване. Правда, немного в другом ракурсе. Влезла даже пряжка ремня на джинсах. «Рик», — она пообещала отобрать у него собаку. «Рик», — а сейчас орёт, что вообще-то женщина, а не машина. «Рик», — мне интересно, собаку она тоже ко мне перетащит? «Айда». «Готовь место для собачьей лежанки». «Рик, насколько я знаю, Чайки спит с ними на кровати». «Айда, тогда у меня для тебя плохие новости». В ответ на это он прислал стикер кота, лежащего в луже слез. «Рик, скажи, Америка, вы все становитесь такими после нескольких лет счастливого брака». Айда только посмеялась, потому что... «Да, наверное, все. Или большинство». «Но Рику незачем это знать, пока он не женат». «Не могу сказать, я не была замужем», — ответила она. «Но моя мать точно не была подарком в браке с отцом». А потом она каким-то образом легко и непринужденно рассказала, как переехала из Филадельфии и поступила в Бристольский университет, когда родители, наконец, развелись после череды скандалов. О таком ведь не говорят на третий день онлайн-знакомства. Айда об этом даже почти не вспоминала. «Забыла, оставила позади». Жила своей новой английской жизнью и общалась с каждым из родителей отдельно. Однако вот. Вчера все всплыло на поверхность и захотелось рассказать. Просто Рик смешной, без понтов самца в период брачного гона. Возможно, поэтому Айда так запросто согласилась пойти с ним выпить кофе. Она уже почти засыпала, но продолжала пялиться в экран на бегущие точки в чате. «Что ты, кстати, делаешь?» В конце концов написал Рик. Айда, недолго думая, вытянула руку из-под одеяла и сфотографировала подушку, голое плечо с упавшей бретелькой, шею, часть подбородка и мочку уха с серьгой-шипом. Ответ пришел спустя полминуты. «У меня будет новая заставка». Она лениво хмыкнула. «Айда, ты такой впечатлительный. Рик, похоже на то. Твои фотки открывают новые грани моей личности». Что оставалось, кроме как по-идиотски улыбаться экрану? А сегодня дико хочет спать и бесконечно крутить мысли на повторе. С кем-то надо об этом поговорить. У Элли сейчас полно своих проблем, и грузить ее не вариант, так что Айда прикусила губу и уже на автопилоте щелкнула степлером по салатовой ткани. Подняла руку, чтобы снова поправить бандану, и поймала взглядом сосредоточенное лицо напротив. Люк. Точно. Он, сдвинув светлые брови, прикручивал подлокотники к каркасу и продолжал напевать. Блондинистая длинная челка собрана в дебильную пальму на макушке и открывает стриженные виски, а при каждом движении эта пальма смешно подпрыгивает. И с этим человеком вести серьезные беседы? Хотя почему нет? Айда отложила в сторону законченное сиденье кресла и взялась за спинку. «Люси, у тебя есть подружка?» Не глядя на парня, она принялась натягивать обивку. Он даже не дернулся, Не перестал соединять конструкцию, но напивать перестал. «Хочешь позвать меня выпить?» — спокойно выронил он. Айда коротко хмыкнула. «Не сегодня, милый, не сегодня». Стоило ждать от него такого вопроса. Просто потому что люк — это люк. В комнате снова повисло уютное молчание двух давно сработавшихся людей. Тема закрылась. Люк всадил последний болт, поднял шуруповёрт и дунул на него, будто сгоняя дым с пистолета. Развернулся и по-королевски опустился в кресло. «Постоянной подружки у меня нет». Бросил он, закинув ногу на ногу. «Тема не закрыта?» Айда оперлась ладонью на стол и прищурилась. «То есть ты просто снимаешь случайных девочек в клубах?» «Обожаю твою американскую примату. Пацан подмигнул. «Как еще это назвать?» У него своя панк-рок-группа «Кот красный», с которой он работает в барах и клубах. Айда даже была на одном выступлении. Сама видела, как растеклись девчонки за столиком рядом, когда Люк со сцены бархатистым баритоном промурлыкал. «Захотела бы ты меня? Приняла бы!» По лицам девушек ясно читалось. Они приняли бы его прямо тут. Айда закончила обтягивать спинку кресла и отложила степлер. «А встречался когда-нибудь с девчонкой из сети?» Она в упор посмотрела в хитрые голубые глаза, и те тут же обалдело расширились. «Так ты встречаешься с кем-то из сети? Это сейчас неважно. Нет, подожди!» Люк выгнул брови. «Я предлагаю тебе себя, харизматичного, талантливого и скромного парня, в качестве пару на свадьбу, а ты ищешь подозрительных хренов в интернете?» «Почти в точку. Он не из интернета». «Вот я сейчас обижусь и уйду». «Божечки-кошечки!» «Куда?» Айда хмыкнула. «В спальню подклеивать обои там?» Люк рывком встал с кресла и прищурился. «Именно». А потом, расправив плечи, подхватил ведро с клеем и с обиженным видом вышел из комнаты. Айда прикусила губу, чтобы сдержать ухмылку. Позер и клоун. Но ее рабочие будни были бы намного скучнее. Возьми она на работу какого-нибудь молчаливого качка, который двигал бы мебель с каменным лицом. В спальне пустого дома зашуршали обои. Эхо донеслось до гостевой комнаты. А ведь и правда пошел подклеивать. Айда щелкнула степлером. Он ошибся номером, и мы пару раз пообщались. Повысив голос, сообщила она в дверной проем. А вчера он позвал меня на кофе. В спальне послышались быстрые шаги. Красавчик? В проеме показалась голова с дебильным хвостиком пальмой. Хороший вопрос. Не знаю. «Что?» Люк брезгливо сморщил нос. «Что на это ответить?» Айда пожала плечами. «Такие дела, оправдаться нечем». «Прости, конечно». Пацан привалился плечом к откосу. «Ты моя хозяйка, богиня и королева красоты, но ты долбанулась, Айда? А если у него зубы в два ряда, как у акулы?» Она об этом думала. Много. Это второй по популярности страх после мысли о серийном маньяке. Айда вытянула мобильник из заднего кармана джинсов, разблокировала и влезла в галерею. Нашла зеркальную фотографию парня с широкими плечами, заросшим лицом и волосами, доходящими до подбородка. Половину лица закрыла ладонь, но улыбка казалась обаятельной. «Не думаю, что там два ряда». Айда сделала несколько шагов вперед и развернула мобильник экраном к люку. Тот уставился на фотографию и задумчиво поджал губы. В комнате повисла пауза. «Хм». Выдал он, взмахнул рукой и потер подбородок. «Вроде бы ничего такой». «Вроде бы». Айда прикусила губу. «Крупный лось». Люк наклонил голову, теперь рассматривая фотографию под углом. «Вы замутите, ты возьмешь его вдоль, он начнет таскать для тебя тяжести, и Добби, наконец, станет свободен». Изрек он, переведя на нее взгляд. «Это ревность». В голубых глазах заискрилось веселье. «Да если бы». «Просто ты платишь мне бабки, госпожа». Пацан сделал шаг в коридор по направлению к спальне. «Правда, их хватает только на конфетки и презервативы, но хоть какой-то плюс». И он двинулся на свое рабочее место, не оборачиваясь. Секунда и скрылся за стенкой. Засранец. Не настолько мало он получает. Нечего прибедняться. Айда хмыкнула, убрала телефон обратно в карман и развернулась к столу, на котором оставила куски салатовой ткани, голые детали кресла и степлер. Но тут же обернулась через плечо. «Мы с ним встречаемся сегодня», — бросила она на ходу, снова повесив голос. «Не знаю, почему рассказала все это именно тебе». «Может, потому что у меня есть младшая сестра, и я привык, что кто-то сморкается мне в плечо?» — прилетела из спальни. «О нет, явно не поэтому». Хотя есть в люке что-то такое. С ним легко дружить. «В любом случае», — продолжил он за стенкой, — «иди в людное место и звони мне, если что-то пойдет не так. Я приеду и сброшу твоего анонима в Эйвен. «Это вряд ли». Айда хохотнула и притянула к себе очередную деталь. «Судя по плечам на фотке, ты его даже с места не сдвинешь». За стенкой раздались быстрые громкие шаги. Айда обернулась. В проеме опять появилась белобрысая башка. Смотрю, зацепил тебя махнатенький. Хитрые голубые глаза иронично сузились. Айда фыркнула. «Не завидуй». Она ткнула степлером в сторону ухмыляющейся физиономии. «У самого же наверняка на лице ни черта не растет». Люк провел пальцами по острой скуле. «Хочешь потрогать мою загрубевшую от бритвы кожу? Вали отсюда». Она закатила глаза. Он звонко по-мальчишески рассмеялся и исчез. Айда покачала головой и попыталась сосредоточиться на степлере. Но взгляд машинально задержался на пакете с вещами, припрятанном в углу. Переодеваться и краситься она собралась прямо здесь, когда отправят Люка домой. Машина так и не завелась. Нужно вызвать эвакуатор и отправить на осмотр. Поэтому разъезжать на такси с объекта домой, а из дома в кафе, нерационально. Если в поступке Айды вообще есть что-то рациональное. Сердце забилось в неровном ритме. Айда поморщилась и попыталась отогнать от себя ненужные мысли. Никогда еще она так не перетирала в голове одно и то же, как в этот раз. Встречалась с парнями и легко отшивала их. Тогда откуда эта нервозность? Айда нахмурилась, приложила степлер к обивке и решительно нажала на спуск. Выстрел. Эхо. Обивка зафиксировалась. Нечего думать, нужно действовать. Ничего, выходящего за рамки обыденного, не произошло. Это всего лишь свидание, такое же, как многие до него. Рик, уже решила, как я тебя узнаю? Америка, позвонишь, где заиграет Дуалипа, сблизимся физически, там я. Рик, это слишком просто. А еще варианты. Америка, на мне будут кожаные брюки и красная помада. А как я узнаю тебя, Рик? Я профессионально занимался баскетболом до 20. Америка. Уф, это значит, ты большой и быстрый? Или маленький и прыгучий? Рик закатил глаза. Кира, где все мои джинсы? Рик размашистым движением натянул футболку, оправил край и в очередной раз осмотрел гостиную. На кресле нет, на диване нет, возле дивана тоже. В ванной, где Рик абсолютно точно оставил вчера как минимум одну пару джинсов, тоже не нашлось на часах половины седьмого, до старого города примерно пятнадцать минут езды, и это хреново. Он развернулся и рявкнул прямо в дверной проем. Кира. До нее не сразу дошло. Ты что-то сказал, наконец пролетела из кухни. Шипение сковороды напрочь отбило сестре слух. Эрик подхватил с дивана полотенца, растер еще влажную после душа шею и двинулся к выходу из комнаты. Я спрашиваю, где мои джинсы, Судя по звуку, Кира накрыла сковороду крышкой. «А, джинсы!» Она пошла навстречу. На улице проступило понимание. «Это те, которые аккуратно валялись на полу? Постираны и сложены в шкаф. Посмотри в глубине полки. Я еще вчера разобрала твой бардак». Сестра остановилась на пороге кухни и кивнула вглубь квартиры. «Ну, замечательно». Рик развернулся на пятках, осмотрелся. Ни одного носка под дверью ванной, ни одного мокрого полотенца, переброшенного через дверь, да и свитера на спинке дивана не нашлось. Легкие обожгло короткой огненной вспышкой. Рик поморщился и в упор уставился на сестру. Какого хрена? Она флегматично пожала плечами. «Что, Кира?» Ей еще нужно объяснять. Он беспомощно махнул руками, развернулся и бросился в спальню. Еще немного, и из ушей повалит пар. То есть сестра сначала заявилась с чемоданами, потом ненавязчиво выставила его из собственной постели, а теперь еще и навела порядок так, что хозяин дома не может найти собственные вещи? Гениально! Молодец! Вся в маму с ее привычкой натирать кухню до блеска каждую пятницу. Громко стуча ногами, Рик ввалился в спальню и подлетел к шкафу. Рванул на себя дверцу. Вся одежда лежит аккуратными стопками». «Свитера, футболки, водолазки. Ну и где джинсы?» «Ты свинья, Эрик. Я всегда это знала!» За спиной раздались шаги. «Из твоего грязного рабочего рванья уже можно было строить палатку. Я просто не выдержала и прибралась». Рик пригнулся и заглянул на нижнюю полку. «Ах, ну вот же, конечно, на самом видном месте!» «Серьезно?» Он рванул на себя сразу всю стопку и обернулся. «А что такого?» Кира в дверях снова скрестила руки на груди. Может, ты уже и замки сменишь, пока меня не будет. Она закатила глаза. Не утрируй, милый. Еще и глаза закатывает. Рик перехватил стопку двумя руками, вытянул с верхней полки белый свитер и двинулся к выходу. Это я-то утрирую. Он на секунду остановился напротив Киры и ткнул в нее пальцем: Тебе повезло, что я опаздываю. И, вытеснив ее в проеме, вышел вон. В мозгу пронесся миллион эпитетов в секунду, однако все они бесполезны. Нет никакого смысла доносить до Киры свою мысль. Она не услышит. А время идет. Рик влетел в гостиную, остановился у дивана и швырнул на него стопку одежды. Нагнувшись, зарылся в груду джинсовой ткани. Сейчас важно найти в ней хоть один экземпляр без дыр, следов краски и выжженных растворителем пятен. Сложная задача. А он всего-то заработался. Взялся отбивать старую плитку от стены и опомнился только, когда время начало поджимать. Еще черт знает, как долго пылесосил в ванную, вымывал из башки строительную пыль, выковыривал грязь из-под ногтей и... Вот. Скоро семь, а Америке вряд ли понравится, что парень опаздывает на первое же свидание. Единственные приличные джинсы наконец нашлись. Рик сбросил с себя спортивные штаны и со скоростью морпеха переоделся. В гостиной материализовалась Кира. «Слушай, я тут вспомнила про дизайнера. Раз уж ты разобрался с плиткой, я могу назначать встречу?» «Самое время». «Ага». Рик влез в свитер и оправил его поверх джинсов. «Давай потом». «Девушка ждет вообще-то». Она нахмурилась. «Я обещала перенести встречу, а ты меня подводишь. Кира». Он приблизился и многозначительно глянул на сестру. «Потом». Она зависла, моргнула и сдвинула брови, будто перезакружаясь. «Дошло?» «А куда это ты, кстати?» — вылетел очередной вопрос. Так и будет теперь за ним ходить и зудеть. Может, ее мужу повезло от нее избавиться? Теперь никто не ковыряется в его вещах. Если она и дома запускает руки куда не надо, ничего удивительного в их сколином ссорах нет. Рик отодвинул Киру в сторону и стремительно прошел в ванную. Там еще стояла резкая смесь ароматов геля для душа и туалетной воды. Рик подобрал с полки расческу и рывком расчесал еще влажные волосы. Шаги неподалеку напомнили, что он здесь не один. В дверях снова мелькнула высокая женская фигура и замерла. «Боже, Эрик, как пахнет!» Глубокий громкий вздох рядом. «Чёрт! Уйди, пожалуйста!» Рик склонился к зеркалу и пригладил густую щетину. «Куда ты собрался, милый?» Кира в отражении зеркала прищурилась. «Ну-ка, расскажи своей любимой старшей сестренке, У тебя там овощи горят!» Кира дернулась на секунду замерла, прислушиваясь к шипению сковороды и сорвалась с места. «Мать твою, мать твою, мать твою!» Эхом разнеслось по квартире. Рик шумно выдохнул. Пара минут отдыха обеспечена. Он сел на край ванны, подобрал брошенные тут же кроссовки и, забросив ногу на ногу, надел. Осталось минут двадцать. Уже точно пора выезжать. Он вытащил мобильник и открыл чат. «Я почти выехал. Подождешь, если задержусь немного?» Больше всего сейчас пугает одно. Что она решит свалить, не увидев в кафе рослого заросшего парня. Глупый страх, конечно. Мобильник завибрировал. На экране всплыло сообщение. «Не люблю ждать». Рик хмыкнул. «Ну еще бы!» Уверенные в себе девушки не ждут принца на коне. Они идут искать другого, лучше и пунктуальнее. «Помни о щечках, они мотивируют». Он прислушался. Кира снова закрыла сковородку. «Сейчас она явится сюда, а он еще не смылся. Дерьмо». Экран моргнул. «Пусть только посмеют, мне не понравится». И подозрительно прищурившийся стикер. Рик улыбнулся, но тут же стер улыбку с лица. В коридоре опять громко и решительно затопали. Рик соскочил с ванны, сделал два шага, но выйти не успел. Проход снова заняла Кира. «Я все еще здесь, а ты все еще не признался». Она уперла кулаки в бока, закрыв все пути к выходу. Рик издал тяжелый вздох. Эти бабы его доконают. Правда, одну он еще почти не знает, зато другую знает слишком хорошо. «Мне нужно идти». Он взял Киру за плечи, с силой сдвинул в сторону и вышел в коридор. «Ключи. Нужны ключи от тачки. Может, стоит сразу спросить у сестры, где они?» «И хватит двигать меня, как табуретку», — прилетела в спину. «У тебя свидание, да, Эрик?» Кто она? Я ее знаю? Как зовут? Рик вошел в кухню и быстро просканировал взглядом все поверхности. Ключи и бумажник нашлись прямо на подоконнике. Кире повезло: Где ты ее нашел? Тем временем продолжила она. Господи! Рик сгреб с подоконника вещи и развернулся. Впервые за весь вечер открыто посмотрел сестре в глаза. Тебя здесь стало слишком много, сообщил Рик, заталкивая бумажник в задний карман джинсов. «Постарайся больше не трогать мои вещи, пока меня не будет дома». Ее лицо мгновенно перекосило от недовольства. «Кто из них еще должен быть недоволен?» «Боже, Эрик, я всего лишь навела порядок!» Кира отошла к плите и, больше на него не глядя, взялась за деревянную лопатку. «С каких пор ты стал таким ворчливым?» «Слишком короткий диван может сделать из человека чудовище». «Вернись домой и наведи порядок там». Рик быстро прошел через кухню. Колин уже наверняка забросал все грязным рваньем. Тебе будет чем заняться. И больше не оборачиваясь, стремительно выбежал из квартиры. Возможно, он слишком строг к сестре. Возможно, и правда стал слишком гадким. В конце концов, она всего лишь прибралась, не говоря уже о том, что взяла на себя готовку, кое-какую стирку, а с 9 до 5 ее вообще не бывает дома. В другой день за ее альтруизм можно было бы сказать спасибо, но об этом он подумает потом. А сейчас нужно включить обогрев в машине и успеть высушить волосы, найти парковку в центре и занять место в кафе до того, как туда войдут ноги в кожаных штанах, чтобы не извиняться и не выглядеть кретином, который сам позвал девушку на кофе и сам же опоздал. Рик быстро спустился, вывалился на крыльцо и почти бегом добрался до припаркованного прямо у тротуара синего седана. Прохладный осенний воздух тут же остудил голову. Самое время остыть и прикинуться спокойным парнем, у которого не колят в затылке от нетерпения и которому совсем не интересно знать, как выглядит Америка. Остановите, не доезжая до угла, пожалуйста. Айда взялась за спинку сиденья и подалась вперед к водителю. Водитель с козлиной бородкой поймал ее взгляд в зеркале заднего вида. Прямо здесь, на Колстон? Да. До вашего адреса еще два квартала, придется далеко идти. «Ну и какое ему дело? Я как раз хочу пройтись». Айда натянуто улыбнулась, вытянула из кармана куртки, свернутой трубочкой купюры, и просунула в проем между креслами. Водитель коротко покосился на бумажке и включил поворотник. «Как скажете, мисс». И такси начало сбавлять скорость. Вот так бы сразу. Айда придвинулась к двери и взялась за ручку. Машина плавно остановилась у тротуара. Айда с силой толкнула дверь и выбралась на вечернюю улицу. Каблуки звонко стукнули о тротуар. Да, она даже обула туфли на высоких толстых каблуках. Глупость ужасная. Ну и пусть. Дверь такси хлопнула, машина не спеша влилась поток и стала отдаляться. Айда глубоко вдохнула. Прохладный осенний воздух заполнил легкие до упора. Кажется, ее тошнит. Она отошла подальше от проезжей части, взлохматила коротко стриженный затылок и снова сделала вдох. Удушающий ком медленно откатился от горла. Вот так, все хорошо. Ее просто укачало и никакие- это не нервы. Не нервы ведь. Хотя не стоит себя обманывать. Всю дорогу она дергала коленом, выстукивая пяткой дробь по резиновому коврику машины. И вот не выдержала, нервы сдали. Дурочка! Зачем так психовать? Нужно накрасить губы, расправить плечи и просто пойти вперед. Ничего сложного. Она и так уже опаздывает, хотя должна была приехать раньше. На часах 7.05. Рик уже наверняка добрался и выбрал столик. Пора дойти до крем-кафе и увидеть парня, который так метко три раза промахнулся. С ним будет весело. Он нормальный и адекватный. Не хуже многих до него. И главное, он ей нравится, как бы странно это ни звучало. Самовнушение такое самовнушение. Айда резко сорвала с плеча сумку, влезла в нее и безошибочно нащупала на самом дне маленький тюбик. В вечерних сумерках блеснула красная матовая Кайли. Айда открыла тюбик, подняла мобильник на уровень глаз и заглянула в темный экран, как в зеркало отточным движением, даже при плохом свете, вывела красную линию на верхней губе, затем на нижней и оценила результат. Отлично. Оставить след губ на чьей-то крепкой жилистой шее. Если, конечно, все будет хорошо. Айда мысленно отмахнулась от самой себя, забросила помаду обратно в сумку и зажала мобильник в пальцах посмотрев в конец улицы, расправила плечи и двинулась туда, где дорога сворачивала на Болдуэн-стрит. Последнее свидание у нее было... когда? Да вот же, совсем недавно, неделю назад. Быстрое свидание, 10 столиков, 9 кретинов из 10. Но даже тогда она так не психовала, не говоря уже о двух встречах с парнями из приложений знакомств прошлой зимой. Хуже, чем со вторым парнем, вообще не бывало ни разу. Его звали Ллойд. Это она запомнила на всю жизнь. Он предложил просто посидеть в его тачке на парковке супермаркета и посмотреть фильм на айпаде. Я не думал, что мы куда-то пойдем, удивленно заявил он тогда. Гулять сегодня холодно. Айда даже онемела на секунду. Серьезно? обалдела, выдала она, когда дар речи вернулся. Я должна пару часов просидеть с тобой на темной парковке, а ты рассчитывала на креветки в соусе на первом же свидании. Варианты банального кофе в ближайшей забегаловке Лойд даже не рассмотрел, как и кино, бар или что-нибудь такое же обычное. Поэтому в следующий момент Айда просто развернулась и ушла, не оглядываясь. Сейчас точно так же можно будет уйти, если что-то пойдет не так. Однако мозг отказывается это принять. В этот раз дурацкий пульс бьется на шее намного быстрее, чем тогда. Потому что Рик совсем не такой, как Лойд, И как те девять имбецилов неделю назад. Хотя, боже, откуда ей знать, какой он? Придумала себе образ как глупая девочка и поверила в него. Это незнакомство в приложении. В приложении были банкеты, фотография и хотя бы иллюзия надежности, а сейчас нет даже ее. Рик это голос из пустоты. Айда дошла до угла и повернула. Мобильник в пальцах завибрировал, она дернулась. Рик, приехал? Во всплывающем окне мелькнуло сообщение. «Нет, не Рик». «Люси, уже встретились?» Она поморщилась. Сбавив шаг, открыла диалог и настучала на экране ответ. «Айда, нет». Дёрнул же чёрт рассказать ему. Теперь не отстанет. И в доказательство телефон мгновенно отреагировал новым сообщением. «Сышь? Господи». Она закатила глаза и остановилась посреди тротуара. Надо бы снова начать штрафовать пацана за трёп. Без штрафов он слишком много на себя берёт. Айда опять напечатала «нет» и отправила. Галочки позеленели. Люк моментально стал строчить ответ. Рядом открылась дверь парикмахерской. Оттуда вылетела девушка и чуть не сбила Айду с ног. Айда отодвинулась и посмотрела туда, где уже виднелась вывеска «Крем-кафе». «Рик там, сто процентов. Надо бы ускориться» уже совсем рядом чат пропищал сообщением айда опустила взгляд в экран Люси помни я он река тонуть в груди поднялся чуть сдерживаемый смех ладно штрафы отменяются айда снова двинулась вдоль улицы каблуки лодочек застучали по тротуару все еще глядя на экран она собиралась написать ответ но чат пропищал в очередной раз Люси нет серьезно кто-то еще знает куда ты идешь Если нет, пиши хотя бы мне. В душе зажегся маленький теплый огонек, айда бессознательно заулыбалась экрану. А ведь она и правда так и не рассказала никому об этой встрече, даже Элли. Элли, с которой они дружат с тех пор, как встретились на первом курсе универа. Айда не доучилась, сбежала на дизайнерские курсы, но это не развело их в разные стороны. За докторскую степень подруги Айда пила как за свою собственную. А сегодня даже не рассказала Элли про парня из телефона. Кошмар. Может, потому что подруга умная, правильная, слегка ханжа и смогла бы отговорить ее от глупости? Вот Люк просто вызвался прикончить конкурента. Отличное предложение. Чудесный мальчик. Айда хмыкнула. Айда, ты не перестаешь удивлять. Люси, если бы мою сестру повел на кофе мужик из интернетика, я бы стоял за углом с болгаркой. Айда, мне 29, а не 18, как твоей Тесси. Вот и кафе. Большие светящиеся окна, черно-бежевый интерьер, название, выведенное вензелями на стене, снующие туда-сюда официанты в черных длинных фартуках. Айда остановилась на углу здания. Все в груди вдруг завязалось в узел, в горле снова поднялся тяжелый ком. Телефон издал вибрацию, привлекающую к себе внимание, и Айда встрепенулась. «Люси, это не делает тебя физически сильнее баскетболиста в запасе». Черт, дурак». «Или она дура». Айда снова посмотрела в яркие окна. Взгляд машинально забегал по людям, сидящим за столиками. Пара подростков с полными вазочками мороженого, компания подружек со стаканчиками кофе и пирожными на тарелках, длинноволосая девушка, залипающая в мобильном, и мужчина, сидящий спиной неподалеку от окна. По рукам прошла дрожь. Айда подступила ближе и прикусила губу. Белая кофта на широких крепких плечах, джинсы, каштановые волосы, достаточно длинные, чтобы собирать их в хвост. Внушительная фигура глыбы возвышалась над бежевым столиком, который для такого парня явно маловат. Рост баскетболиста. Ее колени предательски подкосились, ладони будто бы вспотели. Боже. Руки он поставил локтями на стол и, скорее всего, сцепил в замок. Вот к нему подошла официантка. Он слегка повернулся, и стала видна заросшая густой щетиной скула. Он, наверное, красавчик. Официантка заулыбалась ему так, как улыбаются только красавчикам. Айда незаметно для меня задержала дыхание. Грудь сжалась от нетерпения, смешанного с тревогой. Надо входить. Пора. Она машинально надавила на блокировку экрана, прижала мобильник к губам, но так и осталась стоять на месте и пялиться в окно. Ноги приросли к тротуару. Мужчина уже отпустил официантку и теперь размашисто растирал сильную шею. Под кофтой перекатывались мышцы. А вдруг он сейчас повернется? Айзе сильно моргнула, прогоняя мысли. Господи, как же она влипла. Успела идеализировать образ человека, которого никогда не видела и с которым пообщалась всего три дня, и за эти три дня наболтала всякой ерунды, а теперь нужно войти в помещение, сесть напротив него и заглянуть в глаза. Боже! Желание взглянуть на него хоть в полоборота смешалось с детским порывом убежать. Адская смесь сдавила легкие, как перед прыжком в ледяную воду или походом на американские горки, как перед экзаменом по литературе, который она завалила на первом курсе, несмотря на все попытки Элли помочь. Если это паника, то она выглядит вот так. Надо бежать. Айда нервно осмотрелась по сторонам. На размышления не осталось времени. Мужчина в окне подобрал со стола мобильник, нажал несколько кнопок и приложил к уху. Прошла секунда, две, и в руке Айды Дуалипа запела «Кому нужен сон, когда ты рядом со мной?» Раз. Все адекватные мысли вылетели из головы. Остались только белый шум, «Широкая мужская спина, и всю ночь я буду бунтовать с тобой». «Два. Так давай же, давай же сблизимся физически». Айда бессознательно надавила на кнопку выключения звука, заглушая музыку и оставляя вызов беззвучным. «Три. Она развернулась на носках, подбежала к краю проезжей части и махнула рукой оказавшемуся неподалеку синему такси. Вызов продолжил бить вибрации в ладонь. Мужчина за стеклом продолжил спокойно ждать ответа. Айда впрыгнула в машину, хлопнула дверью и в последний раз посмотрела в окно. Вызов оборвался. Такси отъехало от тротуара. Идиотка.